Глава двадцать первая «Да чтоб вас мерзость!» — воскликнул я, когда очередной червь решил взобраться по моей ноге. За это, собственно, он поплатился жизнью. Зараза! Мы брели по подземелью уже около получаса, а с боссом так и не встретились. Но оно и неудивительно. Ведь мы прямо-таки плелись, словно улитки или же как эти самые черви. Да, артефакты репортеров работали отлично, что несколько меня удивило, ведь магии в них было совсем чуть-чуть. И все же мерзкие обитатели данной пещеры, название в кавычках, так как я не могу назвать это полноценным подземельем, ведь мы, будто в чьем-то желудке, уползали из-под их ног. Но попробуйте догадаться, куда именно. Верно, конечно же, ко мне. Я не могу сказать, что мне подобное понравилось. «Максим, там опять что-то!» — выкрикнула Лиза, отшатнувшись от живой стенки. «Твари!» — процедил я и тут же ударил по новой щупальце. И да, представьте, здесь были щупальца, такие же отвратительные на вид, как и все остальное вокруг. Тонкие и липкие, они могли обвить тебя и прижать к пульсирующей стене. Благо, что короткие и ни разу не достали до нас. И все же это сильно раздражало, когда они вырвались наружу с мерзким хлопком, словно у кого-то несварение. В общем, весьма неприятное местечко. Срубив паршиво щупальце, я вновь принялся за червей, чтобы хоть немного продвинуться вперед. Медленные, конечно, вот только почему-то успевают обвить ноги, когда я отвлекаюсь на что-то еще. Огненный клинок рассек сразу нескольких тварей, которые издали мерзкий писк, от которого резало ухо. После чего слизкие тельца задрожали и через пару мгновений замерли. «Воу, горячий парень!» — произнесла позади Лиза. «Ты поаккуратнее своим инструментом размахивай!» «Очень смешно!» — пробормотал я, бросив на нее короткий взгляд. «Да уж, выглядели они довольно жалко!» К тому моменту черви успели изрядно подпортить нам настроение. И одежду, как вы понимаете, в том числе. И еще одна неприятная новость. Мне все же пришлось достать артефактное оружие. Увы, теперь о нем узнает вся империя. Не то чтобы меня это сильно напрягало, так как я не думал, что это что-то изменит, но все же хотелось иметь какие-то козыри в рукавах. Проблема была в том, что как только мы, точнее я единолично, сражался с червями, то я орудовал посохом. Да, им удавалось разбивать этих тварей пополам, порой даже превращать в месиво, и вот во втором случае все заканчивалось. Но если червь разбивался на части, то, сами понимаете, их становилось больше. То есть эти гадости не умирали, а возрождались, одна частичка, один червь. Тогда-то я и достал меч, пламя успешно проявило себя, прожигая обрубки и не позволяя тварям выживать. Пафи снова молчала, видимо, боялась выдать свое присутствие. Что ж, это было даже хорошо, так как я мог сконцентрироваться на бое... Мог бы, но ведь приходилось то и дело оглядываться на репортеров, что плелись за мной и защищать их в случае необходимости. Лиза постоянно трепалась на камеру, и это, должен признать, несколько раздражал. Но я старался не обращать на это внимания, так как она работала, а репортаж был выгоден нам обоим. Поэтому я стойко переносил ее болтовню и шел вперед. Но в какой-то момент все изменилось. Нет, мы не выбрались из этого омерзительного туннеля. Не хотел сравнивать, но это напоминало кишку, и ассоциировать себя, в общем, все плохо. Не увидели новую пещеру, да и вообще все в целом оставалось точно так же. Редкие щупальца, выскальзывающие из стен, лишь пугали, но ничего серьезного сделать не могли. Черви все так же пищали и корчились под ногами, когда мое пламя доставало до них. Однако же на меня повеяло страхом. «Она рядом», — подала голос Пафи. «Максим, забыла уточнить, что ваму полностью состоит из того, что тебя окружает. Можно сказать, что это ее плоть, хотя и не совсем верно». «Ладно, разберусь», — мысленно ответил я и остановился. «Максим, в чем дело?» — поинтересовалась репортерша, встав за моей спиной. «Босс рядом», — тихо ответил я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Ого!» — Лиза тут же развернулась к оператору и затараторила, обращаясь к зрителям. «Дамы и господа, готовы увидеть нечто потрясающее, пусть и немного омерзительное? Тогда усаживайтесь поудобнее, так как сейчас Максим Боярский...» Она не успела договорить, так как стена возле нее взбухла, словно гнойный нарыв и лопнула. А наружу вырвалась омерзительная суккуба и попыталась схватить женщину. И ей удалось, правда, ухватилась она лишь за волосы, но все равно этого хватило, чтобы Лиза пронзительно закричала, выгнувшись в спине. Я тут же метнулся к ней, взмахнув мечом. Увидев это, противница скрылась в той самой дыре, из которой появилась. Все произошло настолько стремительно, что никто из нас не успел понять, что это, черт возьми, такое. Даже рассмотреть Сукуба толком не удалось. Я видел лишь длинное гибкое тело с хвостом до да, антропоморфную верхнюю часть. «Черт!» — хрипела Лиза, отряхиваясь от слизи. «Что это за гадость такая?» «Я вас предупреждал». Я шагнул к ним, но при этом не забывая об остальных противниках. Но в этот момент их почему-то рядом не было. Здесь опасно. Монстры подземелья могут быть слишком коварны. Вы столкнулись с ваму, не самым сильным чудищем, но все равно смертоносным. «Мы не отступаем, Максим». «Женщина мигом стала серьезной?» «Да, прости, я не ожидала, что столкнусь с кем-то неприятным. Надеялась на более эпичную битву, а здесь как-то слишком склизко». «Хорошо, но прошу быть предельно собранными», — кивнул я. «Ваши безделушки для босса не имеют значения, она их просто не заметит». «Ясно». На том мы и закончили. Я снова пошел вперед, вымеряя каждый шаг, а репортеры снимали все вокруг. После первого столкновения суккуба куда-то спряталась. Я больше не ощущал ее присутствие. Это и радовало, и настораживало одновременно. Хотелось побыстрее с этим закончить и отправиться домой. Ну или к боярине. Все же я должен привести ей товар. Еще около десяти минут мы брели по одному лишь проходу. Как и ни странно, но здесь не было никаких развилок. Я не понимал, почему так. То ли Ваму слишком глупая дамочка то ли это наоборот — хитроспланированная ловушка. Но в любом случае у нас не оставалось выбора, поэтому и топали прямо. Несколько раз на нас снова нападали щупальцы и черви, но все они успешно прекратили свое существование. А потом... «Кто вы?» — пронесся по туннелю утробный голос — Назвать его женским язык не повернулся бы, но я-то знал, что мы снова встретились с Суккубой, а не ее ним. А вот репортеры пока не додумались до этого, что меня несколько радовало. «Вам здесь не место!» «Да, да, это мы знаем», — ответил я. К тому моменту мы добрались до просторной пещеры, где восседала Ваму. Тогда-то мне и удалось ее рассмотреть в полной, так сказать, красе. Хотя от этого стало только хуже. Она расположилась на широком валуне, плетя его длинным хвостом. Нижняя ее часть представляла собой тело червя с костяными наростами, а верхняя — женщину, правда, и там не обошлось без прикрас. На голове вместо волос толстые щупальца, огромные черные глаза без белков прямо-таки вылезли из орбит. Во рту длинные клыки, отчего она не могла его закрыть. Руки и грудь обвиты какими-то узорами, которые переливались, будто по ним шла рябь и да несмотря на то что женская часть была обнаженной даже полные груди не смогли бы во мне что то пробудить а, -а, -а протянула суккуба, присмотревшись ко мне охотник пришел по мою душу, но я чувствую что ты не так прост как мне кажется что поделать я развел руками я сама загадка В этот момент сзади вновь послышался знакомый хлопок, а в следующую секунду на нас ринулось сразу несколько щупалец. Но теперь уже атаковали большие и длинные. Парочка тут же оплела моих спутников, мигом потянув к стене. Я успел подскочить и перерубить щупальца до того, как они прижали бы репортеров. Но из-за этого проворонил момент, когда еще несколько схватили меня за ноги. Резкий рывок, и вот я уже повис в воздухе, а напротив моего лица появилась уродливая морда вамы мечи посох оказались тиснутыми щупальцами а репортеры вновь закричали видимо их тоже поймали интересный человечек она провела когтистым пальцем по моей груди а потом постучала по шлему тот почему то открылся что мне совсем не понравилось я чувствую в тебе нечто родное суккуп подозрительно прищурилась кто ты что в тебе «Боюсь, что твои вопросы останутся без ответов», — выдохнул я и щелкнул пальцами. В ту же секунду мое оружие вырвалось из липкой хватки и полетело в разные стороны. Меч к репортерам, срубив щупальца, которых держали, а посох ко мне, вмиг пробив тело вамы. «Ох, елки!» — вырвалось у меня, когда он чуть было не ударил меня по лбу, вылетев из груди суккубы. Но в последний момент мне все же удалось уклониться. Противница запрокинула голову и закрепела. Темная и густая кровь брызнула на пол, куда, собственно, рухнул и я. Но тут же подскочил и схватился за посох. Шлем закрыл лицо, и когда я вырвал оружие, прозрачное забрало не позволило крови испачкать мой прекрасный лик. Ну да, я себя люблю. Ваму все еще стояла передо мной, зажав жуткую рану. Суккуба была жива, хотя я чувствовал, что энергия медленно покидает ее. Судя по лицу, она не могла понять, как так произошло. «Вроде бы схватила жертву и все рассчитала, но...» «Ты не виновата», — хмыкнул я, когда вновь убрал шлем. «Я просто тебе поддавался, ждал, когда ты расслабишься. Не хотел устраивать шоу, боясь за этих», — ткнул пальцем в репортеров, которые выглядели такими же ошалевшими, как и умирающая Суккуба. «Давай закончим все по-быстрому». Пальцы сжали рукоять подлетевшего меча, взымах, и голова Суккуба отделилась от тела, рухнув в сторонке. Я же активировал магию и ударил в серую грудь, пробив ребра. Именно там я чувствовал ключ, который необходимо было забрать, чтобы никто не заметил. К счастью, грудная клетка сукубы уже была раскурочена посохом, так что золотой артефакт я достал без проблем. «Итак, дамы и господа», — я медленно повернулся к репортерам и улыбнулся. «Вот и все. Надеюсь, вы остались довольны». Олег несколько раз моргнул, но при этом не убирал камеру с плеча. Уверенно она работала, даже когда эта парочка болталась в воздухе вниз головами. «Вот так быстро?» — робко спросила Лиза, смотря то на меня, то на отрубленную голову. «Ну да», — я пожал плечами, а потом усмехнулся. «Но только в этом деле, в остальном же».